Глава 9. С момента нападения прошло не больше полутора минут, но у меня сейчас такое ощущение, что отчёт идёт уже на часы. Проклятие. Как быстро среагируют на нападение Заславский и другие семьи? По всему выходило, что минимум 3-5 минут в лучшем случае. А есть у меня сейчас столько времени. Последнее движение забирает просто прорву природной энергии, и лишь благодаря тому, что созданное золотое ядро постоянно восполняет силы, я еще могу стоять на ногах. Отчасти именно из-за этого движения цветения выше четвертого крайне тяжело исполнить на низких и средних рангах. Подчиняясь мысленному приказу, лепестки подлетели ко мне, создавая что-то вроде защитного плаща за спиной. Пятое движение могло поддерживаться воином столько, сколько ему хватало сил. В моем случае, к сожалению, не дольше пяти минут. Дольше уже был риск получить внутренние травмы. В любой момент я мог активировать находившиеся в потоке лепестки, вновь призывая вал убийственного розового цвета на своих врагов. Чувствую соленый привкус во рту. Что за... Вытираю подбородок и с удивлением смотрю на кровь. Меня точно не задело, но, похоже, поддерживать пятое движение даже с учетом полученного золотого ядра все еще тяжело. Большая нагрузка на развитие и тело, которое лишь недавно смогло прорваться к новому этапу. Сплюнув кровавую слюну, я попытался с помощью восприятия почувствовать присутствие самого опасного противника, который уничтожил машину. Ощущением этот одержимый был даже сильнее волка, а с последним у меня не так, чтобы все гладко прошло. Главное успеть засечь его до того, как закончатся силы и мир лепестков не рассыплется прахом. Время сейчас играет и против одержимых, и против меня. Если сюда заявится кавалерия Заславских, ловить урода уже будет нечего, потому они должны ударить по Марии. Обязательно должны. Я хорошо ощущал присутствие девушки неподалеку от себя, как и чувствовал ее страх. Ну же, где он? Я не верил, что неизвестный сильный маг мог просто так взять и отступить. И не зря. За секунду до удара в голове вспыхнуло чувство сильной опасности и подобным озарением я всегда привык доверять. Делая рывок в сторону, миг и на месте, где буквально только что стоял, рухнул огненный столб яростного пламени. В лицо дыхнуло таким жаром, что спалило мне брови, часть челки, судя по противному запаху, ну и силища это что, уровень полновесного владыки? По спине пробегает табун мурашек и вновь смещаюсь в сторону, уходя из-под атаки мага. На этот раз позади разрывается заклинание на основе магии воздуха да так, что по земле еще несколько секунд гуляют серебристые разряды, норовя выжечь тебя в одну секунду. Паскуда никак не успокоится, но благодаря тому, что он ударил второй раз подряд, Выдав каскад заклинаний без подготовки, я смог таки зацепить урода своим восприятием. Хотя это было и нелегко. В тот же миг розовые стальные лепестки, словно рой насекомых, разлетелись в разные стороны и лавины обрушились на ничем не примечательный завал из машин. Сметая его, точно тот был из бутафорского пластика. Вспышка яркого света и мир превращается в огненный ад. Все вокруг горит. Маг понял, что его обнаружили, мелочиться не стал, ударил всем, что у него было. Я почувствовал, как в адском пламени даже сгорело несколько алых лепестков, но большая их часть выдержала. Поднявшись, подобно волне девятого вала, розовое море без труда остановило продвижение рукотворного огня, защитив меня и Марию, которая так уж вышла, находилась сейчас где-то за спиной. Пламя застыло, не в силах пробиться через крутящийся вихрь стальных лепестков. «Занятно», — прозвучал мягкий женский голос, — «секунда, и в нескольких метрах от меня появилась изящная женская фигура, облаченная в легкий облегающий костюм. «Мне кажется, мы могли встречаться». На лице девушки я видел характерную маску лисы, очень похожую на ту, что видел в Фоминском парке, но все же чем-то отличающуюся. Одержимая обычно не склонна разговаривать, предпочитая действовать, и сейчас факт попытки разговора мог означать только одно – лиса хотела выиграть время. Очень вряд ли из-за ранения. Уверен, я ее не задел своей прошлой атакой. Скорее, она думает сейчас собрать как можно больше сил, чтобы решить вопрос со мной следующим ударом. Вероятно, атака по машине и артефакту забрала у нее много сил, и это мой шанс. Разговаривать тут нет никакого смысла, да и время стремительно уходит. «Зачем тебе это, девчон?» Договорить лиса не успела, волна из розовых лепестков рухнула на нее, сминая и разрезая все, до чего ей удавалось дотянуться. Лепестки закрыли одержимую в кокон, раскручиваясь с огромной скоростью вокруг нее. Убийственная острота пятого движения без труда могла вскрывать панцири сильнейших зверей мира боевых искусств. Но тут оказалось бессильна. Заклинательница умудрилась создать какой-то необычный барьер, закрываясь от вихря лепестков. Я ощущал, что, хоть и с трудом, но она возвращала себе возможность управлять магическими потоками. И если ничего не сделать, она уже через пару секунд сможет контролировать тело, а дальше у меня будут огромные проблемы. Как ни крути, но против полноценного владыки я все еще такой себе боец. Использовать силу собственного развития на этот раз я не мог. После недавнего прорыва основание всё ещё было шатким, и это попросту могло убить меня до того, как подоспеют лекари заславских, как это случилось в прошлый раз. Ладно, в любом случае выхода у меня сейчас другого нет. Решившись, я спокойно поднял руку и выставил её перед собой с видимым усилием сжал в кулак, вливая то немногое, что удалось накопить за недолгое время недавней передышки. «Сдохни, тварь!» Не смог удержаться от внутреннего крика, полного раздражения за собственную слабость. Закручивающиеся лепестки вспыхнули яростной природной энергией, по ушам ударил полный гнева и боли вопль лисы, заключенной внутри кокона из лепестков. Я же не обращаю внимания на этот крик, шагнув вперед и поднял уже вторую руку, с усилием сжал ее, приказывая лепесткам завершить начатое мной. Мик, восприятие в голове кричит об опасности, краем глаза замечаю стремительно приближающуюся тень, настолько быструю, что она оставляет за собой послеобразы. Вернуть море лепестков для того, чтобы защититься, уже не успеваю поэтому просто создаю магический барьер, вливая в него большую часть амины. Природной энергии у меня уже практически нет, но и заблокировать нужно лишь один удар. Дальше лепестки вернутся, и станет куда легче. К сожалению для нового противника, мой наспех выставленный щит словно бумага. Он без труда пробивает его и меня буквально отшвыривает назад к одной из следующих машин которой не повезло сегодня оказаться не в том месте и не в то время. И приложила об неё знатно. Так что легковушку вывернула и отбросила на несколько метров в сторону. Несмотря ни на что, щит функцию свою выполнил отлично. Сейчас уже сгорающими в воздухе магическими осколками медленно рассыпался. Правую руку я едва ощущал, что говорила само за себя, но хотя бы она на месте. Предполагаю, тот одержимый мог легко закончить начатое, но предпочел помочь своей подруге. И где только этот урод прятался все время. Щит Марию все еще работал, значит, ее он не трогал. Розовые лепестки отступили, закручиваясь уже вокруг меня, готовые в любой момент защитить от опасности. Хотя я прекрасно понимал, что в текущей ситуации против двух настолько сильных магов у меня нет ни единого шанса, тем более раненым. Но это не значит, что собирался опустить руки. С трудом поднявшись и сфокусировав взгляд на противниках, я увидел рослого мужчину в маске енота который помогал подняться лисе. Последней, кстати, не кисло досталось. Судя по всему, ее абсолютная защита не могла справиться с таким количеством острых лепестков, и часть-таки сумела пробиться через ее магический щит. Вся в крови и порезах, девушка демонстративно отказалась от помощи одержимого, когда смогла принять вертикальное положение. И когда она бросила на меня взгляд, я буквально кожей почувствовал всепоглощающую ненависть. Она готова была прямо сейчас скинуться на меня, настолько сильно желала моей смерти. Не удержавшись, я криво усмехнулся ей и одновременно с этим мысленным приказом приказал лепесткам за спиной подняться на несколько метров, образуя сплошную стену дишёвый трюк, который должен сказать этим двум, что я ещё побарахтаюсь и, возможно, даже заберу кого-то из них с собой. Несмотря на то, что я внутренне уже приготовился к своему последнему бою, надежда, что эта парочка оступится, оставалась. На то, чтобы сломать меня, у них уйдёт время, хоть уже и не такое большое. А Заславские и другие семьи на подходе. Я уверен. Не верю, что эти двое не понимают этого. Ну и главное, оба понятия не имели, какие еще у меня есть в рукаве козыри. Ведь один только мир лепестков, созданный пятым движением, был невероятно силен. Все это я прямо чувствовал во взгляде енота. Раненная лиса, ослепленная гневом, болью и унижением, пока еще не могла здраво мыслить особенно после того, как оказалась в эпицентре мира лепестков. Мгновение тишины, за время которой, очевидно, эта парочка обменялась сообщениями, и вот уже лиса разворачивается, уходя прочь, но, сделав шаг, останавливается, бросая мне напоследок. «Мы еще встретимся, юный Мак. У нас к тебе появились вопросы». Я лишь наклоняю голову со все той же кривой усмешкой. Ничего не могу поделать, это тело порой выдает подобное на автомате, словно бы отказываясь подчиняться мне. В отличие от своей спутницы, енот ничего говорить не стал, но вот его взгляд. Он сказал о многом. Мак явно был сильно расстроен провалом этого нападения. Секунда, и я стал стоять один посреди полуразрушенной дороги с десятками полыхающих и чадящих машин. Да уж, ну и устроили эти уроды. Мельком глянув на то, во что превратилась машина, остановившая мой полет, я направился к Марии. Розовые лепестки продолжали крутиться вокруг меня, защищая от любой возможной угрозы. Верить, что эти уроды убежали вот так сходу, я даже и не собирался. По внутренним ощущениям, пятое движение будет действовать еще не больше минуты, а затем придется думать, оставлять ли его ценой внутренних травм или отзывать. Идти было трудно. Я сильно переоценил свое состояние. Удар одержимого и общее утомление сделало свое дело. И я сейчас передвигался со скоростью черепахи. Ну или чуть-чуть быстрее. Марию я нашел на том же месте, где недавно оставил. Ее щит, хоть и был покрыт частично сеткой трещин, все еще держался. «Мастер!» – выкрикнула она, увидев меня издалека. «Пока щит не трогай, они ушли, но не факт, что далеко». Я поднял руку, останавливая девушку от опрометчивого поступка. «Я в порядке. Как долго нам еще ждать кого-то из твоих или других благородных семей пояса?» «Они...» Мария запнулась, явно с чем-то сверяясь, и тут же показывая куда-то мне за спину. «Уже практически здесь. Тридцать секунд». Повернувшись, я увидел несколько приближающихся конвертопланов, и, судя по магическому фону вокруг этих махин, там собрались какие-то монстры. «Ну вот и кавалерия», – устало подумалось мне. Я, наконец, смог расслабиться, отозвав мир лепестков.